Глава 13. Маруся бодро вышагивала по утреннему шоссе, которое очень быстро из холодного и мокрого превратилось в раскаленную печь. Через каждый километр то тут, то там вешками торчали старушечьи фигурки, предлагавшие бруснику и клюкву каким-то неведомым, из серой дали небытия ожидаемым покупателям, алые, багровые и жемчужно-розовые, россыпи ягод призывно сверкали на солнце, но от них вместо умиротворения... Близящегося к концу лета, почему-то веяло тревогой и бедой, и, чувство это невольно овладевало Маруси все сильнее, она даже вдруг начала почему-то вздрагивать от внезапно выскакивавших сзади машин, от тугая прохлада вихрями вырывавшейся из-под колес и взвивавшаяся с бесстыдным нахальством по ее оголенным ногам, вызывала не облегчение от жары, а противный мелкий озноб. Но Маруси совсем не хотелось сейчас вникать во все эти непонятные и неприятные ощущения. И она попыталась успокоить себя тем, что, скорее всего, просто уже опоздала, и наглая псина давно сделала свое черное дело, лишив ни в чем не повинных хозяев их огненного красавца. Она запоздала, подумала, что напрасно не взяла с собой денег. Однако мысль о погубленном петухе продолжала в ней жить какой-то отдельной, никак не связанной с ее нервическим состоянием жизнью. Наконец, это ее странное состояние где-то у Порошина все-таки воплотилось в бойкую старушонку, суетливо согнувшуюся над коробом отборной брусники. — Хи, милая, куда ж в такую ране на своих двоих? За ягодами поздно, а автобус через 10 минут пойдет. Однако Маруся, прекрасно зная манеру продавщиц улавливать души покупателей, якобы не относящимися к делу разговорами, неопределенно махнула в ответ рукой и лишь прибавила шагу, Но бабка успела еще еле напропеть ей в спину, а не собачку ли свою случайно ищешь? — А вы что, видели? — довольно грубо, откликнулась Маруся. — Что ж не видеть? — И что, куда он бежал? — Мне не сказывал. — Послушайте, мне очень нужно. А вот купи ягодок. — Сама-то вижу, все равно ведь не наберешь, тогда и скажу. — Как вам не стыдно? Но Маруся уже поняла, что бабка все равно ничего не скажет, пока не получит вожделенную сотню. Поэтому прикусила губы и снова вышла на край шоссе. И уже только через полсотни метров услышала, пущенная ей в спину, «Да в парк барской!» побежала твоя собачка. «Так и побежала напрямки и полями!» Марыш не остановилась и не оглянулась, но задумалась. Что делать в в парке? Да еще убежав туда со столь раннего утра. Ах, если бы он помчался в противоположную сторону! Но, видно, там действительно все закончено навсегда. А что парк? Маруся почему-то не любила это роскошное доказательство богатства его хозяев, во времена Оны, едва ли не каждый год прикупавших все новые и новые территории. В результате этих бессистемных прибавок парк потерял изящную планировку, быстро канули в эти маленькие прелести небольшого и прекрасно ухоженного приусадебного пространства, его неповторимый аромат старины и забот, его полудетская наивность. А самое главное, парк не успел приобрести взамен этого покоряющие мощи царских резиденций в английском вкусе с их размахом дикого великолепия. Местная традиция служилого дворянства оказалась, с одной стороны, не в силах противостоять идущему с севера напору гигантомании, а с другой — не в состоянии позволить ему развернуться в полную силу, в результате чего приусадебное пространство, перестав быть садом, не смогло оформиться ни в регулярный французский парк, ни в романтическую вольность английских ландшафтов, И могучий дух природы, такой явственный, во всех окрестных местах, здесь остался вялым, скучным, почти никаким. Однако Маруси поймала себя на этих размышлениях, уже пробираясь слегка порыжевшим полем к кромке той части парка, что была прикуплена уже перед самой революцией, и потому все-таки имела свое лицо. Конечно, искать Вырина в этих дебрях дело бессмысленное, но ведь зачем-то он туда побежал. А после разговоров с Павловым Подозрения Маруси насчет своего найденыша стали еще более острыми, хотя и ничуть не более определенными. Но как уследить за деревенской собакой, привыкшей к воле и знающей столько уловок, чтобы эту свою волю заполучить? Тем временем полевая тропка сменилась красноватым песком дорожек, тоже всегда вызывавших у Маруси неприятное ощущение какой-то недоделанности, незаконченности, ничем уже необъяснимой полумеры. Понятно, что господа играли, ну, как-то уж очень нерешительно, не по-русски. Или наоборот, как раз именно по-русски. И неведомый храм, рассыпавшийся в песок. В общем, каким-то странным образом уживались в этом парке одновременно и смурь, и рассудочность, и некое странное пренебрежение к жизни. Касаясь тень креста, на месте ушедшей под землю церкви долго дрожала перед Марусей, когда она поспешно спускалась вглубь парка. Там было немного полегче, влажность, застрявшая в переплетениях деревьев и кустов, смягчала все неприятные впечатления, красота вспыхивающего сквозь зелень песчаника пленяла, а аккуратные деревянные мосточки под ногами напоминали о чем-то далеком, детском, и успокаивали. Наконец, через полчаса блужданий Маруся, никогда еще не забиравшаяся так далеко, все же вынуждена была признать, что в этом парке присутствует какая-то странная магия. Пусть не та, что порой заставляет человека снова и снова возвращаться в одни и те же места, но некое холодное умственное обаяние, избавиться от которого тоже непросто. Заросший лук, открывавшийся сразу за посадками молодых черешчатых дубков, своими самодельными футбольными воротами еще давал возможность прочитать некогда разгоравшиеся на нем теннисные баталии, Рабочие, выписанные из Восточной Пруссии, свое грунтовое дело знали, конечно, отлично. Майеровское руководство для игры в лаунтеннис все еще белело то тут, то там, покоряло и знание и дело теми далекими плотниками. Доски горбатого мостика еще шипели от велосипедных тормозов, а по прибрежным кустам все еще неуловимо таились слабые тени любви, то законный и счастливый, то незаконный и, разумеется, несчастный. Несколько раз Марусе встретились полусонные экскурсанты, совершенно терявшиеся в этом странном парке, но ни они, не сопровождавшие их девушки, не видели никакой собаки. Маруся разозлилась. Какого черта она торчит здесь? И почему не отправиться прямо к Севсевичу? Уже около полудня Маруся решилась наконец бросить свои бесплодные поиски, заглянув напоследок к пещерам, а там уже напиться и спокойно перебраться на тот берег. От источника, вероятно, только что ушли посетители, ибо где-то наверху, среди переплетений черники и смородины, еще слышался шорох потревоженного песка. Маруся некоторое время, затаив дыхание, прислушивалась к этому звуку, сливавшемуся со звуком подземных вод, и будто охватывавшему прошлое и будущее, небо и землю, рай и преисподнюю, и вдруг словно выпала из реальности. Маруся села на прогнивший ствол, и небо, ограниченное сводом пещеры, вдруг показалось ей бездонным зеркалом. Слишком много там светилось такого, что даже усилием воли она не могла оторваться, образумиться, опомниться. Марусе стало страшно, будто она и на самом деле не могла сейчас подняться и отправиться туда, куда сочтет нужным. «Что за глупости?» — нарочно громко произнесла она, и тут же в ответ на эти слова сверху донеслось пугающее эхо «Вот именно глупости». Маруся вскочила с бревна и сразу же увидела своего болотного знакомца. На сей раз он выглядел каким-то заправским садовником, в фартуке, с огромными ножницами, секатором и в широкополой шляпе. — Здравствуйте! — пробормотала она краснее. — Я заплачу вам только потом, у меня сейчас денег нет. Носик Луковка сморщился, вздернувшись. Да — Ну что вы о ерунде какой-то, правы? Неужели вы думаете, что я позволю этому стервецу лишить меня моего любимца? Кишка у него еще танка, и не со мной ему тягаться. Ему вообще надо бы... А, Впрочем, я не о том. Вы-то в таком случае что делаете здесь? А не ловите пса у меня на подворье? Вам тут совсем не место. В тоне говорившего появились совсем серьезные и даже гневные нотки. Кто вас сюда звал и зачем? Кто же мне нашли пещерку для отдыха? Ступайте-ка отсюда, прочее, побыстрее, побыстрее. Марусе даже показалось, что старичок сейчас замахнется на нее дырявой шляпой, как на муху. Но морок тут же сошел, и она вдруг вспомнила, что уже давно хотела увидеть этого человека и о многом порасспросить его. Вдруг с его помощью удастся выяснить все те странности, что произошли с ней. Нет, с ними за этот последний месяц. Ну с чего начать? Как? Впрочем, будучи женщиной отчаянной по натуре, Маруся просто-напросто сходу прыгнула в холодную воду. А скажите, пожалуйста, кто владел имением по правую сторону дороги на речном островке? километрах примерно в 15-20 отсюда. Вопреки всем ожиданиям, никакого удивления вопрос ее, однако, не вызвал. Да много кто владел. Что ж мне, всех помнить? Француз? Вряд ли. Тут все больше немчура обитало. Рауши, Дитерихсы. А сейчас? Сейчас ведь, как я знаю, например, на Псковщине во все распродают старые усадьбы. Ну, то есть все, что от них осталось, фундаменты там, остатки парков. И вроде желающих хоть отбавляй. Так может и здесь кто-нибудь... Какая-нибудь уже шляпа медленно опустилась на самые глаза, и Маруси вновь показалось, что перед ней вовсе не человек, а одна из тех больших керамических фигурок, которыми немцы, а теперь и новые русские, так любят украшать свои новые садики, жалкое подобие когда-то великого искусства. Не знаю, не слышал, не видел. А ты, старичок, вдруг ни с того ни с сего перешел на «ты», вместо того, чтобы глупые вопросы задавать. Съездила бы лучше в монастырь, да там все и разузнала бы. Разве не знаешь, что большинство местных помещиков хоронили там? Могил, конечно, раз-два я обчелся, а списки есть, есть. А теперь ступай отсюда. Нечего тут барышням влюбленным делать. И в снопе, добравшегося наконец до откоса пещеры солнца, коренастая фигура старого гномика вспыхнула светлым золотом соломы и пропала. Впрочем, бойкие удаляющиеся шаги по мосткам — Маруся слышала еще долго. Она тоже выбралась наверх, из пещеры, где, вероятно, от скопления излишних ионов серебра, которыми славилась здешняя подземная река, у людей начинали кружиться головы. Оказавшись наверху, на прогревшихся дорожках, Маруся как-то быстро решила, что ничего удивительного лесовик-садовник ей не сказал. Ведь догадаться о том, что об обитателях усадьбы Гелье можно справиться по церковным записям, она вполне могла бы и сама Только вот про влюбленную барышню. Во-первых, как-то он смог узнать про минувшую ночь. А во-вторых, слово «влюбленность» в отношении к себе самой никак не приходило Марусе в голову. С Павловым было хорошо. Чувствам придавала остроту, связывающую их тайно. Но влюбленность! И к тому же Марусины плечи все еще жгли бесплотные пальцы Артема Николаевича. Маруся выбралась из парка цивилизованным выходом и, проголосовав, довольно быстро добралась до дома, отблагодарив водителя всевозможными байками об окружающих местах. Вырена дома, конечно же, не оказалось, но после того, что Маруся услышала в пещере, она почему-то окончательно перестала волноваться. Такой не пропадет, если он вообще пропадает, а не шарится в полное свое удовольствие по соседним деревням в поисках очередных петухов. Дело заключалось в другом, не было денег. Да Николой пешком не доберешься. Ах, если бы сейчас вернулся Павлов, они съездили бы вместе. Но Павлов не появился ни вечером, ни утром, ни через три дня. А старые карты ложились каждый раз по-новому. И каждый раз шестерка сердец оказывалась то под, то над королем плюща. Через три дня Маруся сбегала в соседнюю деревню, и там из нового похожего на великанское эскимо автомата Позвонила приятельница, чтобы та привезла ей аванс и кроссовки из Укея. Дни стояли как будто осенние, в желтеющих уже березах, напоминая о Билайне. Летали траурницы, и еще до того, как у Маруси в руках оказались деньги на поездку, она честно призналась себе, что жизнь без мальчишеского рта и чуть растерянных без очков глаз стала вдруг для нее скучной и бессмысленной.